Господа, придумают тоже, пренебрежительно закуривая папиросу, сказал Ершов. А что же? Разве неправильно? Она-то поди поспособнее тебя будет. Да, может и училась не по-твоему, не в солдатской казарме. Мусенька сказывала, первая она певица в императорской в опере была. С деньгами все возможно. Поручик Морозов на нее глаза пялил. Муся подняла небесно-синие глазки от шитья, тяжело вздохнула. Отложила работу и взяла снова. Она начала шить, но иголка плохо попадала в рисунок. — Что же она красивая? — спросил Солдатов. — То есть вот как красиво! Задушить ее мало! — Почему такие глупые слова? — А к тому, что она ведьма! — Вы очень жестокий и несправедливый человек, — Дмитрий Агеевич тихо сказала Муся и подняла на Ершова смущенное и покрасневшее лицо. — Что ж, разве я не правду говорю? Я справедливости ищу. «Что я, хуже ее, что ли, играю? По третьему разу заиграл? Не отличишь мой корнет от ее голоса!» Аккомпаниатор там был чернявый, вскочил, в ладоши захлопал. «Вы, — говорит, — талант! Вы сами, — говорит, — не понимаете, какой вы талант!» «Вот оно что! Я-то, может, и понимаю, какой я талант!» Да только в России талант ни к чему. Мне все одно со всем моим талантом на соломенном матрасе да на сонной подушке в вонючей казарме валяться, а ей с ее талантом в барских покоях быть. А хоть бы и не было у нее таланта, она все одно барышня, а я мужик, солдат». — Стыдно, Дмитрий Агеич, — сказал солдат. — Это все мазурянковские прокламации в тебе сидят. — Полно бога гневить! Чего еще тебе надо? Через неделю перед государем императором играть будешь. Подарок из собственных рук его величество получишь. Мало тебе? Ты кто такое? Что ты знаешь? Я — талант. Эй, заладила сорока Якова одно про всякого — талант. Ты образование свое, ты усердие свое, скажем, покажи, преданность престолу и любовь к Отечеству, тогда и твой талант оправдается. А так ли только одну критику пущать? Так и талант твой, можно сказать, без всякой надобности. Нет, Семен Андреевич, вы только разберитесь, за что? За что так? Вы вот в двух комнатах теснитесь, Солдатскую вонью вам через лестницу несет. В пять часов утра на ногах... А эскадронный, к примеру, на пролетке на рысаке в десятом часу подъезжает. Рожа заспанная, с девкой-французанкой валялся, спрашивает «Вахмистер, что у нас, благополучно?» «Это не правда?» «Ваша собственная дочка, Амур, можно сказать, бутон розовый к вам придет, вам ее положить некуда?» А у Морозова, поручика, у одного пять комнат. Заблудиться можно. — Всем всего не дашь, — сказал солдат. — Не дашь. А ты дай тем, кто достоин. — А его достойного-то, ты думаешь, видать? Что у него, клеймо, что ли, поперек лба наложено, что он достойный? Вот когда на смерть пойдем, тогда, могет быть, увидим. Говорят, благородные они, благородные, видали мы, должают, долгов не платят, пьяные на карачках ползают, блюют в собрании-то. А ну-ка, ежели солдат наблюет? Я бы, Семен Андреевич... Такого времени дождаться хотел, чтобы певицу эту самую, Тверскую, Надежду Алексеевну, барышню, горло ей перегрызть. а а, -а поешь? Так вот не пой. а Отешь меня, мужика, лапы мои грязные, целуй устами твоими сахарными. Их, так бы! треснул по всему миру, чтобы Россия эта самая пополам раскололась. Замолчи, сумасшедший, замолчи, пес полуночный, вскочил солдатов, ногами затопал. Зазвенели шпоры, лицо крови налилось, рыжие усы топорщились во все стороны. С ума, что ли спятил? Ты кто есть, подумал? Штаб-трубач кавалерийского его величества полка. Перед государем играть идешь. Этакого счастья сподобился. А сам что мелешь? Дерзкий язык твой поганый, Дмитрий Агеич. Такими делами шутить нельзя. Какое время мы живем... «Штаб-трубач!» И вдруг такие слова, словно белины, объелся. «Что ты, опомнись!» «Малань Петровна, тяни самовар! Надо глотку этому сумасшедшему залить!» Встревоженные криком птицы бились в клетке. И пташек моих взбудоражил, накрывая клетку платком, сказал Солдатов. — Вы, папа, очень птичек своих любите, — сказала Муся. — Очень, Мусенька, очень. Пташки, божья тварь! И ты, моя пташка. вот ну, ты-то улетишь от меня, а они останутся. Потому что в клетке они, папа. Грустен был голос Муси. Она встала... Вершов смотрел то на нее, то на отца. Странно было сходство между грубым гигантом и нежной, как фарфоровая куколка мусей. Смутно догадывался Ершов. Душа-то у вахмистра нежная, незлобивая, да покорная, не такая, как у него полной ненависти и проклятий. 19 марта, в годовщину дня торжественного входа российской армии Великой Отечественной войны в Париж, Мариинский театр с утра представлял необычайный винт. В правом углу, где были широкие ворота для подачи на сцену декораций, стояли полковые и артельные подводы, с расписными голубыми, белыми, алыми и зелеными дугами, запряженные широкими и крепкими тамбовскими выкормками. Нестроевые солдаты, стуча сапогами, Вносили ящики на сцену и под руководством заведующего сценой украшали ее шапками и касками. Медная каска с белым орлом кавалергарского полка стояла рядом с лейб-казачьим кивером с алым шлыком и султаном. Дальше за ними ставили павловскую гренадерскую шапку, и длинной пестрой полосой, где металл перемешивался с барашковым курчавым блеском и пестрыми пятнами сукон, солдатские головные уборы обрамляли рампу. На сцене были наставлены до самого верха подмостки, Театральные плотники и солдаты-мастеровые сбивали и накрепко связывали козлы, накрытые досками. Как утром театр был окружен людьми, никакого отношения к нему не имеющими, так и вечером к его дверям шла необычная публика оперных и балетных абонементов, но офицеры в парадной форме, придворные, чины дипломатического корпуса, Те, кто бывал на больших дворцовых балах и на высочайших выходах. На ярко освещенной площади стоял усиленный наряд жандармов и конных гордовых. Пешие полицейские редкую цепью тянулись от улицы Глинки через площадь и следили, чтобы экипажи и автомобили не задерживались у входа. У ярко освещенного бокового императорского подъезда стояли часовые, и на красном ковре, выложенном на панель, топтались чисто одетые в серые офицерские пальто околодочные и пристав, и с ними штатский в черном цилиндре. Ждали государя императора. В зеленой прозрачной мути ночного неба Уже блистали неяркие звезды, смущенные огнями площади. Пахло в воздухе весенним морозом, водою и свежестью несущихся льдин Невского ледохода. К этому запаху в длинной вернице экипажей примешивался запах кожи, дегтя, конского пота и едкого бензина автомобилей. За каменным тамбуром, где были проходы к кассам на длинных ступенях, была пестрая и нарядная толпа. Среди нее Тверская, в дорогом меховом манто, широком в плечах и узком ниже колен, разглядывала входящих, отыскивая саблиных, к которым она была приглашена в ложу. Ливрейный лакей Веры Константинной увидал ее и сказал, что господа уже прошли в зал. Тверская поднялась в ложу Белетажа. Там была Вера Константинна Саблина станей и Колей. Тверскую пропустили вперед, где против ее места был положен букет розовых роз. Когда она, подойдя к барьеру, осмотрела театр, Она почувствовала, что даже у нее, привычной к блеску зала Мариинского театра, закружилась голова от ярких пятен, от золота и серебра, от пестроты красок. Точно блестки богатого колейдоскопа упали и рассыпались причудливым ковром вдоль кресел. Портер был полон, везде стояли офицеры в полной парадной форме. А между ними там и сям сидели дамы в вечерних открытых платьях Своими большими завитыми прическами, сиянием драгоценных камней И нежным трепетом бледно-розовой кожи, смягчая четкую резкость мундиров. Так на поле, покрытом травою, полной мягкой прелести голубые незабудки и розовые гвоздики, Оттуда шел сдержанный гул голосов, по проходу между креслами подвигались зрители, занимали места и стояли, глядя на царскую ложу. Группа офицеров, кавалергардов и конной гвардии в красных мундирах, обшитых вдоль борта широким позументом и в длинных чекчирах. И с ними кирасиры в белых колетах составляли в правом углу портера резкое пятно. Темные мундиры с алыми лацканами гвардейской пехоты в блестящих золотом эполетах в нагрудных знаках окружали эту группу, а внизу, у ног, в проходах между кресел, острыми чертами, режущие блеском воцветых огней, кривились стальные полосы сабель и полошей. Это было такое богатство одеяний, такая роскошь сукон, пузументов, мехов и кожи, такая выставка того, что может дать Россия, что Тверская невольно подумала, и сильна она, наша Россия, золото, серебро. Белое, красное, синее, темно-зеленое, кривые брызги казачьих султанов и точно перья ковылят, трепещущий волос уланских шапок, улыбки юных женских лиц с жемчужным рядом блещущих зубов в алом зареве губ, усы, бороды, бритые щеки, Седина, темно-синяя лента и толстые кисти тяжелых эполет,